Мастерские п е р е д е л а н а по одной циферке. Отчего его нынешний владелец и выглядит на обозначенные в паспорте года. Исправленные года. Ну, ничего из ряда вон выходящего. С подобной липой можно жить долго, так и не попавшись. При беглой п р о в е р к и документов... Если почистки, в ы п о л н е н ы достаточно искусно, полицейские внимания не обратят. А вам не повезло в том, что я вами заинтересовался и провел глубокую проверку, после которой у вас не стало никаких шансов. Вот сволочь какая! к у д и я р сердито подумал Сабинин. Все уши прожужжал в свое время, что паспорт совершенно надежен. «А вы, простите, не блефуете?» Мюллер, молча полез в внутренний карман пиджака, вытащил свернутые в трубочку бумаги, перетянутые узкой черной ленточкой, положил перед Сабининым. Но, «Собственно говоря, документация такого рода является секретной, но если нет другого способа вас убедить, полюбопытствуйте». Проглядывая бумаги, Сабинин все более мрачнел. Из того, что он увидел, недвусмысленно вытекало. «Чертов австрияк прав, паспорт в самом деле липовый, что дотошная имперская полиция установила совершенно точно». «Итак», — вежливо осведомился комиссар, — «похоже на фальсификацию?» «Нет», — честно ответил Сабинин, — «вот видите, болгарское княжество таким образом от вас официальным образом отрекается, остается Российская империя, но вам ведь туда нельзя». о п у с т и л глаза, Собинин кивнул. «Как видите, положение ваше не из приятных», — участливо сказал комиссар. «А вот и получается, что я ваш единственный якорь спасения. Могу вас выслать завтра же, а могу и оставить в стране. Могу помочь получить настоящее вид на жительство». «У меня нет времени, господин т р а й к о в в связи с предстоящим высоким визитом». Ни сна, ни отдыха, поэтому я не расположен танцевать с вами долгие танцы. А вопрос простой, да или нет? И я жду столь же простого ответа. Жду минуту. Он демонстративно вытащил часы и уткнулся в них взглядом. Вы мне не оставляете другого выхода. Это, как я понимаю, означает «да»? Правильно понимаете, буркнул Сабинин. Через четверть часа он в стал из-за столика в кафе официально оформленным путем письменного обязательства негласным сотрудником австрийской полиции под рабочим псевдонимом Готлиб, то есть, если подумать, несомненным покойником, если об этом прознают обитатели пансионата. Положение не из приятных, но что оставалось делать человеку, которого самым циничным образом приперли к стене? А чертов австрияк не дал бы ему времени, чтобы отыскать кудеяры и попросить помощи. Не так он прост, хоть и не старше Сабинина. н у что поделать, случается. Снявши голову, по волосам не плачет, а? Глава 3 Хлопоты и интриги. Один из самых больших в Лёвенбурге Мануфактурный магазин Шнайдера и Блюма Для непривычного человека походил на дикие джунгли Где вполне можно заблудиться Особенно это касалось мужчин Забредавших в подобные торговые заведения Гораздо реже, нежели представительницы прекрасного пола А вот и Сабинин поначалу немного растерялся Бродя на втором этаже по просторной необъятной зале с бесконечными лакированными прилавками. А обращаться за помощью кому-то из великого множества приказчиков, безукоризненно одетых молодых людей и очаровательных девиц, он пока что не стал, неторопливо продвигаясь вдоль совершенно ему ненужного ряда. Там, на протянутых вдоль прилавка шнурах, висели гроздья пеленок, распашонок и кружевных чепчиков. Вдыхая слабо приятный запах навехоньких хлопчатобумажных тканей, он миновал столь же бесконечную выставку лент, женских перчаток. Очередной ряд являл глазам богатейший выбор перчаток мужских. А вот это уже способно представлять интерес. Встретившись взглядом с невысоким человеком в мягкой шляпе, Сабинин миновал его.